открытая дверь хижины подперта. Робби стоит на пороге. В этой точке ему нравится больше всего. Одной ногой он еще в хижине и привязан таким образом к неким координатам, ощущает масштабы своего жилища, а другой ногой уже ступил на край безбрежности. Отлогий скат долины, окруженный каменными зубьями, кулаками, пиками — Безлесный, но засланный везде цельным ковром травы, сплошь покрывшим все, вплоть до крутых обрывов, всякий желобок и расщелину, будто по велению какого-то северного бога, сказавшего, взмахнув исполинской рукой, «зелень». И только. Здесь поневоле размышляешь о богах. Эта местность будто возникла почему-то приказу, Вознесена из моря, как и другие острова, но, в отличие от других, не утратила своей подводной сущности. Все так же безмолвно и, простираясь вширь, переходит незаметно в необозримые океанические глубины. У хижины, снятой в наем, нет ни крыльца, ни веранды, только щербатый каменный порог высотой сантиметров тридцать, к которому закрытая дверь примыкает плотно, как в банковском хранилище, и об которой Робби почти научился не спотыкаться. Этот порог, как видно, создает преграду для вездесущей травы, ведь трава, позволь ей, только начнет упорно заползать в дом, постепенно покрывая в нем все — пол, стены и мебель, горшки и кастрюли. Здешний строитель, кажется, непременно должен воздвигнуть барьер между горой и домом, к ней прилепившимся — чтобы зелень не вознамерилась, создав плацдарм, весь дом захватить. В доме только дверь и два окошка, да и они как будто лишь потому есть, что дому положено иметь окна. Вот тут и сделали два по обе стороны от двери на равном удалении. Размером эти окна чуть больше шахматной доски, снабжены плотными желюзи и занавесками из коричневатой ткани вроде тонкой мешковины, Но помягче, с бархатистым синтетическим отливом, должно быть подразумевающим изысканность, пусть занавески похожи на картон, и оттенком, и светонепроницаемостью. Все за тем, чтобы задраить люки на зиму, учитывая, какие тут зимы. Однако Робби, одной ногой стоящему внутри, другой снаружи, наполовину вышедшему за порог, сдается, что прочность хижины рассчитана не только на непогоду, что дело и в самих горах, в вере в некоего духа, вылетающего из долины и носящегося своим, чаще беззвучным, но все же над этим пространством, сущность бессознания и воли, но обладающую силой, и хоть не враждебную человеку, но способную сравнять с землей любое плохо укрепленное сооружение. Робби сдается, что люди, построившие хижину, знали, сколь многое помимо ледяных штормов ей придется выдержать. А может, все дело в ветрах и погоде, и ничего тут нет загадочного? Робби склонен к фантазиям, к предчувствиям с тех пор, как поселился здесь, и видит краем глаза какие-то мелькающие тени. Он не в сети, и от этого только хуже. Пока Робби в горах не будет ни постов, ни звонков, ни сообщений, ни электронных писем. Он одинок и свободен. Ни перед кем не обязан отчитываться, кроме Вульфа, который ушел на прогулку. А Робби в последнее время устает и больше расположен гневному дневному сну, чем к открытиям. Но ему приятно осознавать, что Вульф — Где-то там, посреди сурового изумрудного великолепия, церемонно кивнув пейзажу, Робби входит в дом и захлопывает тяжелую деревянную дверь.